Глава двадцать вторая Я был зол, страшно зол на дядю. Мне плевать было на компенсацию, которую дед на правах старшего в роду назначил мне и Лене. Мне хотелось схватить дядюшку за воротник его щегольского камзола, швырнуть на пол и, сменив ипостась, впечатать противника в каменные плиты. Однако тут были Лена, мама и Ами, поэтому следовало держать себя в руках, до да боли сжимая кулаки. В конце речи дед удивил. Отправить инкуба на землю? Да это же безмагический мир. Конечно, мужское обаяние поможет устроиться с комфортом, но младшим членам семьи, взрослому инкубу, родичу точно не позавидуешь. Одет продолжал. Он добавил, что родня Лены должна знать, за что к ним отправлен Жерве. Лена поморщилась в ответ, но промолчала. Отправлять решили незамедлительно. Дядюшки не разрешили даже переодеться. Так в бальном костюме и подтолкнули к телепорту. «Свидетелями осуществления наказания пожелали стать мои родители Амрита и Пятерка» когда Лена поняла, что вот сейчас она очутится дома, занервничала больше, чем тогда, когда взорвалась дверь. «Там же папа и братья!» Она суетливо провела руками по поясу платья, оправила рукава и вздохнула. «Безнадежно!» «Засмеют!» И тут же жалобным тоном попросила. «А можно на минуточку в академию заскочить? Мне переодеться надо!» «Елена!» — удивилась мама. «Вы же прекрасно выглядите! Чудесное платье и даже прическа не помялась!» «В этом и проблема!» — вздохнула моя Лауре. «Дома я ходила в брюках и рубашках. Братья просто не поверят, что я учусь на мага-механика!» «Не переживай!» — мама умела ворковать таким успокаивающим голосом, что девушка расслабилась. «Мы будем рядом!» Познакомимся с твоими родными, отвлечем. Мне достался неожиданно строгий взгляд. И пока я пытался его расшифровать, до меня добралась Ами. Чего стоишь? Подарки семье своей Лаоре неси. Дед телепорт один раз только откроет. Вот тут я действительно растерялся. Подарки семье, жениха, невесты готовились заранее. В них вкладывался особый смысл. «Но поймут ли наши дары люди?» «Не о том думаешь, братец!» Амрита, как всегда, догадалась о моих сомнениях и воткнула мне под ребро свой острый локоть. «Неси быстрее!» Я метнулся в свои покои, вынул бережно хранимый сундучок и вернулся к семье. Дед оглядел всех молодецким взором. «Готовы? Отправляемся!» Перенеслись по ментальному маяку. Дед сам объяснил Лене, что и как нужно представлять. И в результате вся наша семья очутилась в тесном железном сарайчике, набитом резко пахнущими маслами, железом и различными приспособлениями. Моя Лауре страшно смутилась, покраснела, но не успела ничего сказать, как из-за груды металла вышел невысокий рыжий мужчина с пронзительными зелеными глазами и удивленно обвел взглядом всю нашу компанию. «Папа!» — шагнула вперед Лена. «Лена!» — мужчина не сразу узнал свою дочь. «У тебя все в порядке? Кто эти люди?» Моя Лауре представила нас всех, а потом добавила, что мы прибыли по делу. «Так зачем ты гостей в гараж привела?» — удивился мужчина, которого нам представили как Игоря Владимировича. «Идемте в дом!» Мы с облегчением вывалились из тесного помещения, вздохнули морозный, но ужасно зловонный воздух. Дамы пискнули, прикрывая ладонями носы. Мужчины сдержались, но скорчили гримасы. Только дед веселился. «Вот, сынок!» — пихнул он в бок дядю Жерве. «Здесь проведешь следующие два десятка лет. Если выживешь, поумнеешь!» В тесное жилище семьи моей Лаори мы вошли весьма осторожно. Нас встретили две пожилые женщины, похожие на Лену, и три высоких крепких парня, похожих на первокурсников с боевого. «Это мои мама, бабушка и братья», — коротко сказала Лаори. «Мама, папа, это лорд Дайнур, глава клана. Он прибыл к нам по делу». Вперед вырвалась пожилая женщина. «По делу, так по делу». «Нечего в дверях стоять. Проходите». Нас быстро провели в комнату, усадили на различные сидения и начали говорить. Что-то такое, отчего Лена краснела, бледнела и, наконец, закричала. «Бабуля, перестань! Они не сватать меня пришли, а просят принять в семью вот этого типа. У него наказание такое — жить на земле в нашей семье за то, что меня похитил».